511. Сын мой, подняться над жизнью непросто. Нужны крылья. У тела нет крыльев, но они есть у духа, и дух имеющий их, и тел мерт поднять за собою. Значение духа для тела надо понять. Карма в духе, и духом творится Если бы тело твоё оживлялось бы другим духом, то и карма его была бы совершенно иная. Велика власть духа над телом даже в случае обыкновенного среднего человека. Но в всём на каждой клеточке лежит печать духа, владеющего данным телом. Через сущность духа, как через цветное стекло, преломляются все энергии микрокосма. Дрожит и пугливо озирается трусость от каждого шороха жизни, вызывает соответствующие реакции в организме и отравляя его, и смело шагает бесстрашие. Даже перед болезнью склоняется страх, открывая ей доступ вовнутрь. Но бесстрашие тут защищает. Знаем немало случаев, когда... Слабые физически люди, но сильные духом, оказывались сильнее здоровых, упитанных и крепких, и уявляли чудеса выносливости и стойкости чисто физической. Не мускул, но дух уявляет геройство. Лучше быть сильным духом в слабом теле, чем ничтожеством в сильном. Применим ко всему меру духа. Тело лишь исполнитель его приказаний. Я вем силу духа над всем сознательно. Когда огненная энергия приведена в действие, тело не знает усталости. Именно само чувство усталости побеждается в духе. Можно так победить любое нежелательное ощущение или чувство. Ведь тело лаборатория, а дух лаборант, могущий, если умеет, создать нужные условия для любой реакции в лаборатории. Нужны для этого химикалии, лаборатории духа, воля и знания, что это возможно. Ведь, в сущности говоря, одно ощущение заменяется другим, одно состояние — состоянием, указанным волею. Сам по себе процесс чисто духовен и регулируется духом. И если человек решает, что то или иное состояние его духа ему нежелательно, он просто заменяет его другим, желательным. Нужную реакцию следует сперва вызвать в духе, чтобы смогла она заменить собою в сознании реакцию подлежащую замене. Как часто от одной и той же причины одни люди бывают несчастны, а другие наоборот. Одни радуются, другие горюют по одному и тому же поводу. Не в духе ли решение? Цепь причин и следствий вызвала в человеке реакцию идущую под знаком ощущения несчастья. Волею порождается другая цепь причинности, независимо от первой и в другом направлении. Именно пересекается рефлекторность процесса и воля утверждает свою власть. От любого несчастья твёрдой воли почерпнёт новые силы и новую стойкость. Так преодолевается жизнь. Нельзя Нельзя безвольно склоняться под ударами внешних воздействий, ибо всему можно противопоставить дух. Как важно ощутить эту нескрушимость внутри. Победитель идет через жизнь, победно ступая и не склоняя чело ни перед чем. Помните, ведь в духе надо стойкость сивить, а Архата может стать тот, кого жизнь была не в силах сломить. Держите же голову выше. Ведь мы к победе идём.